История 51. Родись красивой или некрасивой, а в салон красоты все равно ходить надо. Девушка по имени Джао Синьюй открыла салон красоты в городе Маньчжоули. Лет 20 назад он был маленьким городком, но сейчас это вполне современный и относительно крупный город. Причина его процветания – нахождение на границе с Россией. Это один из крупнейших погранпереходов в Китае. Товары через него можно вести как по железной дороге, так и автотранспортом. Основная часть бизнеса в городе ориентирована на участие в российско-китайском сотрудничестве. Кто-то поставляет китайские товары в Россию, кто-то российские в Китай, а кто-то, как Джао, зарабатывает на предоставлении услуг. С учётом того, что россиянки составляют значительную долю клиентуры салона, при найме сотрудников обязательным условием является владение русским языком. Девушка, которую берут на работу, должна не только проводить косметические процедуры, но и давать разъяснения на русском языке, уметь поддерживать беседу, а также быть весёлой. Цель не только помочь клиентке стать красивее, но и предоставить ей достойный уровень сервиса, чтобы её пребывание в салоне было комфортным, в том числе с психологической точки зрения. Джао Синьюй считает, что если посетительница столкнётся с языковым барьером или с холодным отношением то даже низкая цена на услуги не будет преимуществом, потому что клиентке станет все равно, куда идти в следующий раз. Если же она знает, что ей будет психологически комфортно в конкретном месте, то, скорее всего, будет ходить туда всегда. Поэтому речь идет не только о вежливости персонала, но и о создании у посетительниц хорошего настроения. Другими словами, продавать надо не только услугу или товар, но и отношение к клиенту, торговать чувствами. Ещё одна хитрость заключается в экзотичности предоставляемых услуг. Россиянкам предлагаются прижигание акупунктурных точек, гуаша, различные виды массажа, лечебные ванны, то есть услуги, имеющие отношение к традиционной китайской медицине, направленные на оздоровление и расслабление. В России воспользоваться такими услугами проблематично, как минимум по трём причинам. Предложение ограничено так, как мало нужных специалистов. Цена вероятно будет очень высокой, специалист может оказаться неквалифицированным, а то и вовсе мошенником. Сам я однажды видел китайского парня, который признался, что окончил четырёхнедельные курсы массажа на родине, а потом работал в салоне китайского массажа в Москве. При этом в рекламе утверждалось, что он большой мастер, владеет древними секретами и вообще человек уникальный, хотя на тот момент его опыт работы составлял всего пару месяцев. Но нельзя забывать и о китайских клиентках. Им в первую очередь интересны аппаратные косметические процедуры: термаж, ультразвуковой нож и так далее. В этом случае акцент делается на высокотехнологичность услуги. Конечно, и русские, и китаянки пользуются всеми процедурами. Китаyanka может захотеть сделать массаж, а русская чистку лица. Но каждый раз их пытаются привлечь чем-то новым, чтобы они испытали свежие ощущения. Другая рекомендация от Джао Синьюй – удивляйте клиента, естественно в приятную сторону, ему не должно быть скучно. Каждое посещение салона Джао – это не обыденная процедура, а радостное событие. Клиентки уверены, что им будет там хорошо, удобно и интересно. Как говорит Джао, для успешного введения бизнеса в сфере красоты нужно иметь открытый мозг, отслеживать тенденции и вводить в свой ассортимент новые средства. Помимо просмотра соответствующих статей в интернете, она находит новинки и другим простым способом. Так как Мандзюули по китайским меркам город небольшой, и там почти все друг друга знают, Цзяо наводит справки у знакомых о том, что происходит в других салонах, какие там появляются новые услуги и товары. Также она регулярно даёт деньги сотрудницам и подругам, чтобы они сходили в салон конкурентов и воспользовались услугой, которая её заинтересовала. После этого они обсуждают ощущения и эффект, оценивают себе стоимость и цену процедуры, и Джао решает, стоит ли вводить ее в свой ассортимент. Обеспечение поступления новой информации – важный аспект в привлечении клиентов. Вывод. Развивайтесь, будьте открытыми и гибкими.